сура аль-хиджр хиджр бисмиллахир рахманир рахим ва имя Аллаха милостивого милосердного алиф лам ра تلك آيات الكتاب وقران مبين алиф لام را это аяты писания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 وقالوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ Они сказали, «О тот, кому не спослано откровение, воистину ты одержимый». لَوْمَا تَأْتِينا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду?» Мы не посылаем ангелов только с истиной, и тогда никому не предоставляется отсрочка. Инна нахну наззальна ад ва инна лаху лахафизун. Воистину, мы не послали напоминание, и мы оберегаем его. Ва лакад арсальна мин каблика фи шии'и аувалин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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنْنَا هَا لِلنَّادِرِينَ Воистину, мы воздвигли на небе созвездие и украсили его для тех, кто смотрит. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ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 بتنا فيها من كل شيء موزون мы простирли землю поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи وجعلنا لكم فيها معيشه ومن لم استم له برزقين мы предоставили на земле пропитание вам и тем кого вы не кормите وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ Нет таких вещей, хранилищ, которых не было бы у нас, и не посылаем мы их только в известной мере. وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ مЫ ПОСЛАЛИ ВЕТРЫ ОПЛОДОТВОРЯЮЩИЕ ОБЛАКА ВОДОЙ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 Valaqad khalaqanal insana min salsalim min hamain masnun. Мы сотворили человека из сухой, звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Valaqad Hvalaqnaahu min qablu min nari s-samum A jeo ranše, my sotvorili džinnov iz palašego plamene Hvalaqnaahu min qablu min nari s-samum Hvalaqnaahu min qablu min nari s Вот твой Господь сказал ангелам, «Воистину я сотворю человека из сухой, звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». «Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц».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 Кому предоставлена отсрочка الى يوم الوقت المعلوم دو дня срок которого определён قال ربي بما اويتني لا زينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين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 Воистину гиенно это место обещанное всем им. Там семь врат, и для каждый врат предназначена определенная их часть. Воистину богобоязненные прибудут в райских садах и среди источников. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. Входите сюда с миром, будучи в безопасности иخوانа на сур мутакабилин мы исторгнем из их сердец злобу и они как братья будут лежать на ложах обратившись лицом друг другу ля я массум фиха насб ва ма хум минха бимхраджим там их не коснётся усталость и их не изгонят оттуда Сообщи моим рабам, что я прощающий, милосердный. Но наказание мое, наказание мучительное. Wa nabihum an dayfi Ibrahim Soobim takzhe o gostyakh Ibrahima Izda khalu alayhi faqalu salaman qala inna minkum Oni vošli k nemu i skazali mir on skazal vo my opasayemsya vas KALU LA TAUJAL INMA NUBASHIRUKA BIGHLAMIN ALIM Oni skazali, «Не бойся, воistину мы принесли тебе благую весть об умном мальчике». KALA ABASHIRTUMUNI ALA AMMASANI ALKIBARU FABIMA TUBASHIRUN On skazal,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 «Илля Он сказал, кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших? «Калю, фама хатубукум, айюха алмурсалун» Он сказал, какова же ваша миссия, о посланцы? «Калю, инна урсилна».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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ سредина ночи выведи свою семью и самиди в вслед за ними и пусть никто из вас не оборачивается ступайте туда куда вам приказано وقضينا إليه ذلك الامر ان دابرها اولئم مقطوع مصبحين мы объявили ему приговор о том что кутру все они будут уничтожены وهل اهل المدينه يستبشرون Жители города пришли ликуя. «Кала, инна хаа у лаа и Он сказал им, «Это мои гости, не позорьте же меня». «Ваттакуллаха вала тухзун». «Побойтесь Аллаха и не унижайте меня». «Калун» хак ани аламин они сказали разве мы не запрещали тебе укрывать людей он сказал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 и обрушили на них каменья из обожженной глины. Воистину, в этом знамение для зрячих. Воистину, они жили прямо на дороге из Мекки в Сирию. Инна фи в этом знамении для верующих. Жители Айки также были беззаконниками. FANTAQAMNA MINHUM WA INNAHUMA LABİ İMAMIN MUBİN Мы отомстили им. Воистину, оба эти поселения находились на ясной дороге. WALAKAD KALLABA ASHABUL HİJRİL MURSALİN Жители Хиджа тоже сочли лжецами посланников. «Ва атайнахум айятина факану анха му'ридин». «Мы даровали им наши знамения, но они отвернулись от них». «Вакануу янхитуна минал джибали буйутан аминин». «Они высекали в горах безопасные жилища». «Фаахават хуму ссайхату На заре их поразил вопль. И не помогло им то, что они приобретали. «И не помогло им то, что они приобретали». «Инна са'ята ла атиятум фасфахи ссавхал джамил» «Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет, посему прощай их красиво». «Инна Раббака хуа лхалаку лалим» Воистину твой Господь, Творец, Знающий. Мы даровали тебе семь часто повторяемых сур или аятов и великий Коран. لا تمدن عينيك الى ما امتنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك на блага которыми мы наделили некоторых из них и не печалься о них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 И будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе.